Мы извинили рюмки. Проглотив тепловатую, но не слишком противную водку, я попытался представить следующий тост. За хозяйку. За хозяина. За гостей и успешную научную работу. За страну и народ. Нет, вначале за здоровье присутствующих, потом за страну и народ, потом за наш ответный визит. Впрочем, я переоцениваю, Андрея. Он даже слабенького ликера выпьет не больше трех-четырех рюмок за вечер, так что страна и народ могут быть свободны, до них в очередь не дойдет. — А как ваша работа? — закусывая ликер с салатом оливье, спросил Недосилов. — Вопрос, похоже, в равной степени относился к нам обоим. Мы с Викой переглянулись. «Нормально — Нормально? — ответила Вика. Развитие пространственного и образного мышления у младших школьников, я ведь тебе писала, использование глубины как корректирующей методики при нарушениях восприятия. — Скоро докторская? — по деловому осведомился Андрей. «Ага, легко, — Ага, — легко ответила Вика. — Позови на защиту, обязательно, и давай напишу хороший отзыв. — А если тебе не понравится? — спросила Вика. — Как мне может не понравиться твоя работа? — удивился Недосилов. Я ведь знаю твой уровень. Леонид, а как у тебя дела? — Работаю в крупной фирме Диптауна, — сказал я. — Специалист по транспортным операциям. Андрей кивнул. — Круччик! — уточнил я. Недосилов улыбнулся. Похоже, счел, что это сленг. — Андрей, так расскажи, что там с дайверами? — спросил я. — Существуют они или нет? — Нет. Психолог, наконец, устроился удобно, обжился на диване, вздохнул. Понимаешь, Леонид, исходя из картины мира, как в совокупности базовых представлений общества и сопутствующих субкультур множества социальных микросред, существует абсолютно все. Реальность Кощея Бессмертного или Бабы-Яги тоже нельзя подвергать сомнению, если рассматривать эти фигуры в контексте конкретной исторической и культурной обстановки. Что такое на самом деле мифология? Внесение в мир недостойных компонентов, оживших в человеческом сознании, но не имеющих со-материальной реальности, согласен? Да, пожалуй. Вика глянула на часы, встала, вышла на кухню, предупредив: "Скоро будет горячи". Так вот. Андрей похоже повторял какие-то фрагменты своего сегодняшнего доклада. Для создания полноценного, живого, именно живого мифа необходимо следующее обстоятельство. Первое: общество или его организованная и устойчивая часть должно нуждаться в данном мифе. Существовал ли этот фактор в начальном этапе создания виртуальности? Конечно, в связи с несовершенством программного и технического оборудования. Многочисленные инциденты требовали мифа о спасителях-дайверах, которые найдут, помогут, защитят. Теперь второе. Должны наблюдаться те или иные реальные проявления действия мифологических персонажей. Зевс был реален для древних греков именно потому, что каждый видел молнии. Значит, и дайверов видели. Не дайверов, погрозил мне пальцем. Не дайверов. Наблюдали события, которые можно было приписать дайерам, а именно в ситуации, когда обычный человек не мог самостоятельно выйти из виртуальности, некоторые выходили, как это могло быть воспринято, только как существование особых людей, полностью контролирующих своё сознание и не теряющих контакта с реальностью. А как ты объясняешь эти случаи? Андрей тихо засмеялся. Леонид: "Ну, Всё и так просто. Я понимаю, ты регулярно бываешь в виртуальном мире, в этом самом Диптауне, ты с их эксс, с его сленгом, культурой и мифами. Но попробуй отрешиться и представить ситуацию здраво, с точки зрения нормального, здравомыслящего человека. Трудно, но попробую. Я налил себе ещё водки. С кухни доносился какой-то шум. Я быстро выпил и поставил рюмку на место. Андрей деликатно сделал вид, что ничего не заметил. А может быть, и впрямь не заметил. «Вначале я пошел по ложному пути», — самокритично сказал Недосилов. «Я решил, что несколько догадливых молодых людей нарисовали на своих виртуальных одеждах специальные кнопки, кнопки выхода. Когда они нажимали их в виртуальности, то в реальном мире отдавали компьютеру команду на выход». Не пойдёт, сказал я. Понимаешь, ты можешь нарисовать себе тысячу кнопок на всех частях тела, но сознание под действием deep программы не поверит в их реальность. Это ведь очень сладкая иллюзия, глубина слаще героина. Ты будешь жать на кнопку выход, но не наберёшь никакой команды на его. И знаешь почему? Сделать это, признать, нереальность глубины. Крыса, которой вживили в центр удовольствия электроды, не станет перекусывать провода. Она предпочтет давить на педали и умереть от истощения. Люди ничем не лучше крыс. Согласен, согласен. Андрей поднял руки. Леонид, я ведь консультировался с великолепными специалистами по виртуальному миру. С теми-то бывает там по несколько часов, каждый день.